Глава восьмая. Кен Фингер действительно был на плаву. Деккер наконец дозвонился до Ланкастер, и они договорились встретиться в офисе Фингера, что в квартале от центрального здания суда. Секретарша Кристин Берлин, женщина за сорок, встретила троицу визитеров суровым взором. «Мистер Фингер сейчас крайне занят», – объявила она при виде нежданных гостей. Ланкастер протянула удостоверение. «Я думаю, Кен сориентируется, кого к себе пускать». Берлин разглядывала пластиковый бейдж нарочито, долго и придирчиво. «Да ладно вам, Кристин», – с ноткой раздражения сказала Ланкастер. «Вы как будто не знаете, кто я. У вас дети ходят в одну школу с моей Сэнди, а Деккера вы тоже знаете по работе с Кеном». «На работе, детектив Ланкастер, я стремлюсь поддерживать сугубо деловую атмосферу». «Всецело с этим согласен», – одобрил Деккер. «Так где Кен?» Берлин кольнула его взглядом. «Я слышала, вы на несколько дней вернулись в город?» – сказала она. «Вы все еще работаете в ФБР?» Деккер кивнул, и она перекочевала взглядом на Джеймисон. «Вас я тоже помню. Вы, кажется, консультант бюро». «Уже нет. Спецагент», – поправила Джеймисон. «Какая странная метаморфоза. Из журналистки в агенты ФБР». «Не такая уже странная», – парировала Джеймисон. «Это почему?» Агент ФБР стремится открыть правду и добиться, чтобы виновные получили по заслугам. Журналист копает, чтобы ее открыть и привлечь внимание общественности. И в результате, хоть и не всегда, это приводит к наказанию виновных. «Хм», — Берлин скептически усмехнулась, — «в этом что-то есть». «Где, собственно, кем?» — нетерпеливо спросил Деккер. «Мы здесь теряем драгоценные минуты». Берлин насупилась. «Лично в вас, я вижу, перемен не произошло никаких». Она подняла трубку коммутатора и сделала звонок. Через несколько минут в ее сопровождении они прошли в кабинет Фингера. Просторный, с большими окнами. Письменный стол из тёмного дерева, столешница с кожаным покрытием, занятая бумагами, грудами справочников и скоросшивателями с ходатайствами. На большой книжной полке громоздились фолианты по юриспруденции и пронумерованные красные папки. Вокруг стола располагались стулья. У одной из стен журнальный столик с двумя большими стеклянными банками M&M's. Кен Фингер восседал у себя за столом. Когда он защищал Хокинса в деле по убийству, за которое тому грозила смертная казнь, ему было не больше 30. Очевидно, другого энтузиаста, готового отстаивать обвиняемого в изуверском убийстве четверых, из них двое дети, в суде не нашлось. Сейчас Фингеру было за 40, и он специализировался на защите тех, кто в этом нуждался. А в Берлингтоне, типичном городке средней руки, в его услугах нуждались весьма многие. Аккуратные каштановые волосы Фингера, как и ухоженную бородку, уже серебрило просить. Брюки со стрелками держались на ярко-красных подтяжках, подчеркивающих белый фон французской сорочки. На жилистой шее висела ослабленная бабочка в полоску. Между подтяжками тыквой торчало брюшко. Кен Фингер встал и поприветствовал гостей, жестом приглашая в зону отдыха вокруг журнального столика. «Кажется, я знаю, зачем вы здесь», — сказал он, когда Берлин, выходя, прикрыла за собой дверь. «Очень может быть», — кивнула Ланкастер. «Как твои дела, чертяка Деккер?» — Бойко спросил Фингер. «Да ничего», — ответил тот, усаживаясь. «Значит, ты уже в курсе?» «Ну как иначе? Берлингтон не настолько велик. И хотя это не сравнится с нападением на школу, когда здесь еще желты Новость довольно заметная. Осужденный убийца возвращается в город и находит здесь свой конец. «Он приходил к тебе повидаться?» – поинтересовалась Ланкастер. Фингер покачал головой. «Ни шкурки, ни волоска его я не видел с той самой поры, как он загремел в тюрьму». «Вы ни разу его там не навещали?» – спросила Джеймисон. «Слегка. Некоторым образом беру свои слова обратно». «Я действительно навещал его там. Мы подали апелляцию, но ее блокировали наотрез. Оснований для нее у нас не было действительно никаких. Судья и так, в чем мог, шел нам навстречу. Присяжные вообще могли вернуть смертный приговор, но не сделали этого, и я тогда сказал Мэрилу, что избежать смертной казни было лучшим из того, чего можно было ожидать. Так что зачем гнать волну?» «Ты был убежден в его виновности?» – спросила Ланкастер. Фингер пожал плечами. «Так или иначе, для меня это не имело особого значения. Моя работа – защищать, а у штата – доказывать вину. Я, как моль, кроюсь в складках разумного сомнения, как и все адвокаты защиты». «Но был ли ты убежден в его виновности?» – упорствовал Деккер. Фингер откинулся и сделал пальцы домиком. «Тебе, думаю, известно, что адвокатская тайна остается и после смерти клиента». «Я не прошу раскрывать какую-либо служебную информацию», — заметил Деккер, «а лишь спрашиваю твое мнение по этому поводу. Это не является нарушением и никоим образом не может навредить твоему клиенту. Он уже был осужден, а теперь и вовсе мертв». Фингер осклабился. «Из тебя вышел бы хороший адвокат, Деккер». «Ладно, скажу. Да, я считал, что это сделал он». Думаю, он полез туда лишь за тем, чтобы кое-чем поражиться, а столкнулся с такой бездной неприятностей, что не описать словами. Не скажу, что этот парень был матерым преступником. Черт возьми, да у него не было даже штрафов за парковку. Думаю, это была одна из причин, почему ему не присудили смертную казнь. Видимо, он потерял контроль и начал стрелять и душить напропалую. Не успел опомниться, а на полу валялось уже четыре мертвых тела. И он просто убрался оттуда, от греха подальше. Но было уже поздно. И никто не видел, как он подъехал, вошел в дом, а потом уехал? Допытывался Деккер. Не слышал выстрелов? Фингер пожал плечами. Да кто его знает? Люди говорят, что ничего не слышали. В одном доме играла громкая музыка, в другом сказали, что смотрели телевизор или спали, в третьем жильцы той ночью отсутствовали, а четвертый дом стоял заброшенным. Те дома стояли не так уж близко. К тому же шумела непогода. Он блеснул на Деккера глазами. «Черт возьми, Амос! Ведь это же вы с мэрией возбудили против него дело. Отпечатки, ДНК, мотивы, вероятность. А орудие убийства оказалось спрятанным в его доме. То есть, как адвокату защиты, мне фактически нечем было оперировать. Это просто чудо, что он получил пожизненное, без права на УДО». «А украденные вещи? Кто их видел?» – спросила Ланкастер. У Хокинса этому не было объяснения, потому что он настаивал на своей непричастности. Хотя, если хотите знать мое мнение, то я думаю, что он их просто повыбрасывал, когда понял, что не сможет их сбыть из-за привязки к убийству четверых. декер отрицательно покачал головой. При задержании у него в бумажнике нашли пятьсот долларов. Обвинение предположило, что это навар с продажи краденого, хотя, судя по перечню пропавших вещей, он мог выручить за них и больше. Ты выдвинул версию, что Хокинс думал потратить эти деньги на анальгетики для своей жены, приобретя их на улице. Это он тебя надоумил, или ты придумал сам? «Да будет тебе известно, Деккер. Я с бухты-баракты ничего не придумываю», – твердо и иронично сказал Фингер. «Все это озвучил мне он». «Тогда откуда у него взялись деньги?» – спросила Ланкастер. «Он не говорил». «Интересно, почему?» – задумался Деккер. «Он ведь мог предъявить убедительные доводы, которые бы скостили изрядную долю обвинений в суде». «Я пытался разговорить его, но он ни в какую». «Незадолго до этого его уволили с работы», – припомнила Ланкастер. «И с деньгами у них было туго». «Я лишь передаю то, что он мне рассказал». то и ровным счетом ничего. И я не давал ему самому выступать на процессе, чтобы обвинение не истолковало тему денег в свою пользу. Я пытался проделать в обвинении дырки и акцентировал, что Хокинсом двигало желание купить своей смертельно больной жене препараты. Я ставил цель получить в зале суда некоторое сочувствие, но пронять присяжных не получалось. Они скрепили ниточками те полтысячи и похищенное барахло. Обойти это никак не удавалось. И по логике, те пятьсот баксов пришли действительно оттуда. Кто знает, сколько денег мог дать скупщик за горячий товар, добытый по-мокрому. Но не появлялась зацепки вплести тему скупки в канву дела. Так что не было у меня никакой возможности докопаться до корней, если б только Мэрил сам не раскрылся. А он этого не сделал. «Давайте конкретней», — поморщилась Ланкастер. «Зачем ему в ранний час приходить в дом полные народа?» Перед домом не было ни одной машины», – вмешался Деккер. Дэвид Катс припарковался на заднем дворе. Так что Хокинс, подходя к дому спереди, не мог этого видеть. На тот момент у Ричардсов машина была только одна, и на ней уехала жена. Другую машину они отдали в ремонт. «Но когда к дому прибыли первые полицейские, там горел свет», – заметил Ланкастер. «Каким олухом надо быть, чтобы напасть на освещенный дом?» Фингер сокрушенно развел руками. «Что можно сказать? Что случилось, то случилось. Как я уже говорил, опыта преступлению у парня не было. И алиби тоже. Вы сами это прекрасно знаете». хокинс смог подумать, что свет хозяева оставили по забывчивости, вставил Деккер. «Машины перед домом не было, значит, уехали. Дома никого нет». «Если же это был не он, а кто-то другой», продолжил Фингер, то этот кто-то приложил немало усилий, чтобы его подставить. Спрашивается, зачем? Он ведь был, собственно, никтошка. Всю жизнь проработал синим воротничком. Я не говорю, что это плохо. Черт возьми, наоборот, я восхищаюсь им за это. Мой старик был механиком и умел мастерить такое, что мне и не снилось. Я просто говорю, Мэрил был обычным работягой с обычной жизнью. Зачем все эти козни? Тем не менее, кто-то озаботился его убить. сказал Деккер, и жизнь у него была не такой уж обычной. Жена умирала, дочь сидела на наркотиках. «Это правда. Вы, кстати, не разговаривали со сьюзен Она по-прежнему здесь, в городе». «Ну и ну, как же это нам не пришло в голову?» съязвила Ланкастер. «Значит, по-вашему, привлекать ее бессмысленно?» спросил Фингер. «Активное полицейское расследование, Кен, не твоего ума дело». «Да ладно тебе, Мэри!» – улыбнулся Фингер. «Я думал, мы друзья. К тому же мы профессиональные антагонисты. Я даю показания в суде, чтобы карать твоих проштрафившихся клиентов, а ты как можешь изворачиваешься, чтобы дискредитировать мои правдивые показания». «Опа! Это называется перекрестный допрос. У нас в Колчене не так уж много стрел, но это одна из главных. Государство располагает всеми ресурсами, а я всего лишь одиночка». Стойкий оловянный солдатик. «Блажи-блажи, храбрый партняшка. У нас в участке хороший день, когда интернет не косячит. Моему компьютеру скоро 15 лет. Прибавки к зарплате не получаю уже 8». Он лукаво подмигнул. «Ты всегда можешь перейти на нашу сторону. Стать свидетелем-экспертом. Оплата – грех жаловаться». «Спасибо, обойдусь», – ответил Лолан в том же духе. «У меня и так проблемы со сном». А вот я сплю, как младенец. Мечтательно улыбнулся Фингер. Деккер посмотрел на книжную полку, где стояли папки. Нам нужно посмотреть твои записи по этому делу. Позволь спросить, зачем? Там может быть ключ к разгадке, кто убил Хокинса. Правило конфиденциальности, Деккер. Извини. Деккер смерил его пристальным взглядом. Хокинс обратился ко мне с просьбой доказать его невиновность. С тем же самым он приходил и к мэрии. Фингер резко глянул на Ланкастер и так и внула. «Он в город вернулся единственно по этой причине. Сказать мне и декеру что мы совершили ошибку, и он хочет, чтобы мы ее исправили. Мы отправились к нему в Резиденс Инн, чтобы встретиться и вместе все обсудить. Там-то и нашли его мертвым». Так что своими словами и действиями Хокинс от своего молчания отказался. «Ну как мы еще можем доказать его невиновность, если не пороемся в твоих папках?» «Что ж...» Фингер прерывисто вздохнул. «Спору нет. Доводы вы приводите убедительные. Ущерба чьим-то интересом тоже нет. Только времени вон сколько прошло. Думаете, там еще есть что-нибудь актуальное?» «Большинство знакомых мне юристов никогда ничего не выбрасывают», — убежденно сказал Деккер. «Так ты сейчас, спустя столько лет, думаешь, что он не виновен «Были такие, кто думал, что это я убил свою семью», — сказал Деккер. «Я не из их числа», — вскинулся Фингер. Деккер встал. «Так что давай мы эти папки прихватим». «Как, сейчас? Они, наверное, в хранилище». «Именно сейчас». «Мне через двадцать минут надо быть в суде». «Ну так представь к нам своего секретаря. Но сейчас». Зачем такая спешка? После стольких лет я не собираюсь дожидаться правды ни секунды дольше, чем необходимо, сказал Декер.